Ну как тебе твой новый ухажер? Вялый какой-то, будто его в теплице растили. В смысле огурчик так себе? Да! У вас есть разрешение на торговлю в Москве? Мне такое разрешение иметь надо нет, я сам москвист. Да! Дрожащими руками размер не показывают.